Вчереватое последствиями утра 14 февраля. Да, ответил Перкер. Надеюсь, он хорошо позавтракал. Почему это вас интересует? Осведомился мистер Пиквик. «М -м -м, чрезвычайно важно. Очень важно, уважаемый сэр, отвечал Перкер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 и поэтому они еще больше торопятся домой. Старшина улыбается и прячет часы. «Ну-с, джентльмены, так как же мы решим, истец или ответчик, джентльмены? Я склонен думать, насколько я могу судить, джентльмены. Повторяю, я склонен думать, пусть это не влияет на ваше мнение. Я склонен думать, что прав истец».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 «Опоздаем!» Мистер Пиквик немедленно позвонил в колокольчик, и когда карета была подана, четверо пиквикистов и мистер Перкер разместились в ней и поехали к гилдл Холу. Сэм Уэллер, мистер Лаутен и Синий Мешок последовали за ними в кэби. «Лаутен!» — сказал Перкер, когда они вошли в вестибюль суда —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 «Краснолицый человек который сказал что сегодня прекрасное утро и поклонился нашему адвокату шепотом спросил мистер пиквик королевский юрисконсульт басфос ответил перкер выступает против нас он представляет интересы естицы джентльмен за ним мистер скимпин его помощник мистер пиквик